Глава 6. Толлиус. Выбор финны. Искусник скинул плащ и со вздохом уселся на лавку, проводив взглядом какого-то пацаненка, который стремглав бросился к двери, лишь только старик вошел. Толлиус запоздало подумал, что не успел бы поставить защиту или иначе отразить нападение, окажись на месте этого паренька грабитель либо душегуб. Причем по дороге в Ширатон, когда старик повстречался с настоящими разбойниками, было то же самое. Тогда ему просто повезло. Пожалуй, стоит все-таки озаботиться личной безопасностью и придумать какую-нибудь систему защиты, которая в случае угрозы активировалась бы сама собой. В этом деле не стоило полагаться на удачу и собственные рефлексы. Кое-что уже было сделано, но хотелось большей надежности. Финна, которая в этот момент занималась совсем не женской работой, точила топор, подняла голову и ответила на молчаливый вопрос Толлиуса. «Старостенок это, Сусь! Ради вас тут! А то топереча до батьки своего с докладом!» А потом, как-то странно посмотрев на искусника, вдруг спросила. «А правда, что вы, господин, на днях...» «Путь дорогу!» Искусник слегка кивнул. «Пожалуй, что так». Старуха прервала свое занятие и, напряженно глядя на постояльца, тихо промолвила. «А правда, что тело господина Гласуса до сих пор в замке?» «Кто сказал?» Искренне удивился искусник тому, что в деревне уже известна эта новость. «Староста!» ответила Финна, поднимаясь. «А еще...» «Будто бы у вас целая телега сокровищ», — Толлиус посмурнел. Его совсем не обрадовало известие о том, что местные знают о сундуке с серебром, который все еще стоял в телеге, пускай даже прикрытый плетением невидимости и защищенный искусством от воров и просто любопытных. Не будучи искусником или чародеем, до денег не добраться — Но все равно лишнее внимание совершенно ни к чему. «Бреханя!» — как можно беззаботнее махнул рукой старик, а потом с угрозой в голосе добавил. «Деревенским болтунам стоит придержать свои языки!» На самом деле надежды мало, но вдруг хоть кто-нибудь испугается, что искусник осерчает и будут поменьше сплетничать. Впрочем, додумать мысль до конца Толлиус не успел. Финна внезапно бухнулась перед ним на колени и запричитала. «Господин, я бедная старуха. Только вот землица да домишко этот с хлеба на воду. Вы как благодетель. Вам луга для скотины задешево. Мне лишь бы на пропитание. А вам с чародейскими богатствами не накладно. Хорошая земля, трава всегда сочная, без лукавства». Искусник от такой тирады немного опешил. В принципе, ничто не мешало отказать назойливой бабке. С другой стороны, что такое нужда, он представлял очень хорошо. Пускай для него это была нужда в мане, а не в пище. Поэтому слова вдовы нашли отклик в его душе. «Даже если Финна запросит пол полцены за свою землю, это много». Такие деньги на дороге не валяются. Тем более, что луга-старухи ему не нужны. От города далековато, а цены ого-го. Просто подать ей несколько монет? Или купить с целью перепродажи по нормальной цене? Принять решение он не успел. В избу молча вошел Аболиус и закрыл за спиной дверь, однако в нее сейчас же постучали снаружи. Финна... вытерла рукавом нос, поднялась и охая пошла открывать. На пороге возник пронырливый староста в сопровождении нескольких бородатых мужиков, которые угрюмо смотрели в пол. «Господин Толлиус!» — сейчас же заговорил Хват, нарушая все приличия, согласно которым должен был терпеливо дожидаться вопроса. «Господин Толлиус, дозвольте забрать мертвого чародея». «Надо бы поскорее начать погребение, иначе к ночи не поспеем провести обряд». Искусник чуть заметно улыбнулся. «Я его не привез». Лицо старосты вытянулось, мужики за его спиной зашевелились. «Хотел привести, да только лучше его не трогать, потому что...» Пустился в пояснение искусник, а потом рубанул воздух ребром ладони. «В общем...» Он пожелал остаться в замке, и я не стал с ним спорить. А вам тем более не советую. Деревенские стали переглядываться, потом попятились и молча исчезли за дверью. Лишь только последний вышел, Толлиус хихикнул и подмигнул помощнику. Тот вернул улыбку. «Так их, учитель, а то совсем обнаглели. Я лошадь распрягаю, а они прямо в конюшню приперлись». По сторонам зыркают, чуть в телегу не лезут, будто у себя дома, а меня там нет вовсе. Я пригрозил в свиней их превратить. Тогда только убрались на улицу. Не иначе про сундучок ваш прознали и ищут. Надо бы защиту в конюшне поставить, потому что, чую, полезут ночью рыться. Старик... скривился от чрезмерной болтливости Аболтуса и покосился на финну, которая все еще пребывала в легком ступоре, переводя взгляд с искусника на дверь и обратно. «Не посмеют», — буркнул он, — «кто полезет, тот помирать будет долго и мучительно». Последние слова он произнес нарочито громко. «Господин Толлиус, землица...» Потеряно не то сказала, не то прошептала старуха, очнувшись от своих дум. Куплю неожиданно для себя самого вырвалось у искусника, хотя он хотел сказать: подумаю. Прямо тут желаете устроиться? Оживился Аболиус. И то верно, чего ездить искать, когда и здесь хорошо и язык понятный. Только дом надо построить. На самом деле ученик искусника. Несмотря на все свои доводы, думал в первую очередь об одной девушке из деревни, а старик только сейчас всерьез задумался над этой идеей».